Королева на сцене. Не по любви вступают в новый брак. Расчеты, жадность — вот его ручак. Король на сцене. Мне верится, вы искренне во всем. Но не всегда стоим мы на своем. Решимость наша памяти раба. Сильна до службы, в выслуге слаба.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 Заволоки мой взор, Будь жизнью мне отшельницы затвор. Недобрый вихрь, развей в небытии Мои надежды и мечты мои. Малейший шаг, ввергай меня в беду, Когда, вдова, я замуж вновь пойду. Гамлет. А ну -ка, как обманет? Король на сцене. Зарок не шутка, но оставь меня. Я утомился с дня и отдохну немного. Засыпает. Королева на сцене. Выспись в сласть и доминует в жизни нас напасть. Уходит. Гамлет. Сударыня, как вам нравится пьеса? Королева, по-моему, леди слишком много обещает. Гамлет, о, но она сдержит слово. Король, вы знаете содержание? В нем нет ничего предосудительного. Гамлет, нет, нет, все это в шутку. Отравление в шутку, ровно ничего предосудительного. Король, как название пьес? Гамлет, Мышеловка, но в каком смысле, в фигуральном? Пьеса изображает убийство, совершенное в Вене. Имя герцога — Гонзаго, его жена — Баптиста. Вы сейчас увидите, это препакостнейшая проделка. Но нам-то что с вами? Вашего величества и нас с нашей чистой совестью это не касается. Пусть кляч легается, если у нее зашиблены задние ноги, наши кости в порядке. Входит Луцан. Это некто Луцан, племянник короля. Офелия, вы хорошо заменяете хор, милорд, Гамлет. Начинай убийца. Ну, чума ты откая, брось свои безбожные рожи и начинай! Ну! Взывает к мести каркающий ворон. Луцан, рука тверда, Дух чорен, крепок яд, Удобен миг, ничей не видит взгляд. Тики, тики, верши свою расправу, Гекате, посвященная отрава, Спеши весь вред, который в травах есть, Над этой жизнью в действие привесть. Вливает яд в ухо спящего.